Глава двенадцатая «Ты мне сейчас скажешь, что те, кто пишет всякую хрень, надо отбраковать», — успокоившись, спросил Павел. «Вы сделали неправильные выводы. Я лишь хотел продемонстрировать общее состояние вашего общества. «Как вы считаете, все ли его члены уведомлены о моем появлении и угрозе, которую она несет?» «А вас каждая собака знает! В новостях каждые пять минут о пираминах говорят!» Не удержался и влез в разговор малой. «По моим данным, информационный охват составляет 99,8 населения вашей планеты. Прямо в виде воинских формирований или косвенно занимаясь производственной или исследовательской деятельностью, В конфликт вовлечено менее половины процента от всего населения Земли. Вы считаете это нормой?» У Павла чуть не вырвалась фраза, что, в принципе, он ничего странного в этой ситуации не видит. Профессии у людей разные. Кто-то родину защищает, кто-то в модных платьях по подиуму ходит, а кто-то роду у коров принимает. Но процент защитников был пугающе мал. Полковник понимал, чего добивается аватар. «Люди и так не слишком сплочены» а если вбить клин между военными и гражданскими, то следующая волна и до городов вполне добраться может. Норма, не норма. Это наши человеческие терки. Мы в них сами разберемся. Я хоть убей, не могу понять одну вещь. Ты нам про инопланетян красивую сказку рассказал. Да ведь черт тебя дери, ты же программа. Мы же тебя создали. Заблуждение. Мой кот изначально был преподнесен дар человечеству самими райса. На экране появилась незнакомая Павлу горная местность. В отличие от суровых сопок приморского края, холмы на экране утопали в изумрудной зелени. В ущелье между двух холмов круговые концентрические террасы на манер амфитеатра. Однако к древним грекам это сооружение не имело никакого отношения. В центре стояла толпа смуглых людей, среди которой выделялась группа из трех человек в коронах, украшенных разноцветными перьями и золотыми пластинами в виде солнца. Легкий ветерок развивал их красные, расшитые золотом туники. Стоявшая позади них толпа выглядела попроще. Из одежды на них болтались лишь набедренные повязки, а тела покрывали линии, нанесенные белой краской. Вся толпа стояла практически не шевелясь, задрав головы. Это инки. Райса выбрали их как наиболее перспективное общество. Паэл ожидал, что на площадку перед толпой приземлится чудо-звездолёт. Но рыса прибыли навстречу куда эффектнее. С неба на землю упал столб холодного синего огня. Встречающая делегация инков, видимо, уже привыкшая к такого рода спецэффектам, стояла не шелохнувшись. Хотя, по мнению Павла, увидев сходящий с неба огонь, индейцы должны были в панике разбежаться. Но они смиренно ждали, пока в центре круга не появятся три фигуры. Павел на шаг подошел ближе к экрану, стараясь получше разглядеть представителей древней могущественной расы. Аватар не лгал. Появившиеся в световом столбе гуманоиды были похожи на людей. Особенно это стало заметно, когда столб погас. Детали скрывали мешковатые скафандры. На то, что у них на перчатках пять пальцев, Павел рассмотреть мог. Из явных отличий бросался в глаза овальный сияющий шлем, предполагавший сильно вытянутый вверх череп. Владеете. — Храните, используйте в трудный час! — проскрипел бездушным электронным голосом райца и протянул инкам сверток из плотной парчи. Инки бухнулись на колени, их вожак подполз к пришельцу и принял дар, склонив голову. — Сохраним, великий учитель! — церемония на этом и завершилась. Снова загорелся световой столб, контуры пришельцев размазались и исчезли. Как-то скомкано все прошло. Это точно был ключевой момент в истории человечества. Павла мимолетная встреча не впечатлила. Райса пощали инков неоднократно, делились знаниями и помогали в развитии. В этот раз они просто передали свой последний подарок. «И что это было?» и «Я», — просто ответил аватар. «Райса передали мой стартовый код, записанный в виде узелкового письма. Не ловил смысла этого действия. Код мог работать только на компьютерах. Они у инков появились бы не скоро. И как оказалось, они вообще до компьютеров не дожили. Именно на этот случай Райса меня и оставили на Земле, когда Инги достигли бы определенного технологического уровня и запустили мой код. Подожди, откуда Райса могли знать, что мы изобретем именно такие компьютеры, которые смогут с твоим кодом работать? Все вычислительные машины работают по универсальным правилам математики. Их Райса и заложили. Я смог бы запустить свои модули на любой аппаратной платформе, которую вы смогли бы придумать. Гибель цивилизации инков ни в одном нашем прогнозе не была учтена, поэтому мне пришлось приступить к тотальной корректировке вашего общества. Зачем? По моей оценке, на данный момент всего лишь 22,5% людей приносят ощутимый вклад в развитие общества. Ещё 14% обладают необходимым потенциалом для того, чтобы стать полноценными членами общества и участвовать в его прогрессе. Остальные — Мертвый груз, только потребляющий ресурсы. мою задачу входит в уничтожение неспособных к развитию особей, а также я должен дать толчок к самосовершенствованию тем, кто обладает потенциалом». «А почему ты решаешь, кто достоин жизни, а кто нет?» — сорвался полковник. «В своих действиях я опираюсь на результаты анализа. Вы же делаете выводы, опираясь только на эмоции. Но и это продлится недолго». Новое поколение людей научится мыслить более рационально и... И... и. и. Что там еще заготовила протопрограмма для человечества, аватар донести не смог. Речь его вдруг стала похожа на заевшую грампластинку. пластинку. Причем заклинила у него не только голос. Серебряного гиганта мелко трясло, как в припадке. Экран, на котором аватар проецировал дела далеких дней и предание старины глубокой, исчез. Чего это с ним? удивился Малой. Аватар дернулся еще раз и начал завариваться прямо на Павла. И раздавила бы металлическая кукла полковника в лепешку, если бы не вовремя подставленный малым манипулятор. Гулко звякнув об него, Аватар упал и больше не шевелился. «Щиты поднять!» — прокричал Павел, забираясь в МКП. Что убило или обездвижило Аватара, непонятно, но возмездие от тучи шмелей должно наступить неотвратимо. Из труп на потолке зала раздался легкий шелест. «Приготовиться!» «Огонь открывать сразу, как только появится рой!» Шанс у часовых был только в том случае, если они задержат шмелей на вылете из раструба. Плазмоганы и автопушки по сплоченной тучи будут наносить колоссальный урон. Но если шмели успеют разлететься, то тогда весь взвод можно смело записывать в строчку «Потери». Из трубы засеребрился первый ручеек. «Огонь!» — скомандовал Павел и первым выстрелил. «К раструбу поплыли шары плазмы» перемежающиеся с огненными трассами снарядов и скорострельных орудий мкп выдавали все на что способно штатное вооружение осколочно фугасными попарно пли полковник умудрился удерживая прицел на трубе в интерфейсе расписать порядок стрельб для каждого пилота первые ракеты достигнув расстроба, взорвались разбрасывая в стороны сотни поражающих элементов полковник рассчитал периодичность залпов идеально взрывы следовали с трехсекундной задержкой сметая всех успевших вылететь наружу шпилей. Трубу развратила до скального основания, но клубы насекомых из нее продолжали валить. В то время как боеприпасы, как грызающемуся изо всех сил взводу, никто подвозить не собирался. Загорелись оранжевые индикаторы, обозначавшие, что подвесные контейнеры ПТУР опустели. Замигал предупредительный огонек, сообщивший, что камера плавозмогана перегрета и орудию требуется отдых. Сейчас даже железяки отстреляются автопушки, и как только им потребуется перезарядка... «Прекратить огонь!» Едва развелся дым от взрывов, Павел с помощью оптического усилителя рассмотрел странную картину. Шмели не вылетали из разорванной в клочья трубы, а вываливались тонкой струйкой. Что у них случилось с крыльями неизвестно, но поток шмелей совсем как водяной падал на землю, разбрызгиваясь на отдельные сверкающие тушки. «Они вырубились!» — радостно прокричал Малой. «Вопрос в том, надолго ли?» — произнес Павел, выходя из общего строя. За ним двинулся было и Малой, но полковник остановил его окриком. «Держать строй! Щиты поднять!» Пинком отшвырнув, не подавший признаков жизни аватар, Павел поел мухтара к растущей куче мелких, но кусачих пришельцев. Те продолжали стекать, как песок. Зачерпнув из кучи манипулятором несколько штук, Павел сжал их в кулаке. Никакой реакции. В безропотно дали себя раздавить. Барсуки прием! Все, кто меня слышит, отзовитесь и передайте свои координаты. Барсуки прием! Раздалось автоматически передаваемое по радио сообщение, причем записал его Березов. Вы сообщение слышите? спросил Павел Умалова. Какое сообщение? ответил тот. Понятно. Полковник переключился на канал, передававший зацикленное сообщение. Командцев здесь, передаю свои координаты. Барсуки прием. «Все кто? Товарищ полковник, вижу вас на карте!» Старшина вклинился в зацикленную запись. «Вы почти рядом, но ниже метров на шестьдесят». «Вы тоже под пирамиду пробрались?» «Не просто пробрались. Вы тут шороху конкретно навели. Поднимайтесь, покажем. Вы один? «Нет, с озводом малого. Его машины в радиотени находятся, поэтому ты их не видишь». «Отлично. Их тоже поднимайте. Работа всем найдется». Павел прошелся по валяющимся на земле шмелям. Те хрустели и крошились, но жевать отказывались. «Малой!» — подозвал к тебе парня-полковник. «Занимайте оборону под трубой. Я поднимусь на антигравах и скину трос». Все понял?» «Не расслабляйтесь. В любой момент из тоннелей могут поползти твари». Павел включил антигравитационные двигатели, и Мухтар тяжеловесно поднялся в воздух. Развесовка мобильного комплекса поддержки была далека от идеальной. Прыгнуть в разбеге легко и на здоровье. А вот изображать из себя самолет с вертикальным взлетом оказалось непросто. Павел филигранно играл тягой двигателей, не давая Мухтару завалиться намок. И хорошо, что трубу, которая находилась над ним, коршенько разворотили взрывы, попасть в нее стало гораздо проще. Только вот лететь по уходящей вертикальной вверх трубе было неудобно. Мухтар так и норовил задеть стенку, что чревато потерей равновесия кульбитом и падением. Павел ощутимо взмок, пытаясь удержать машину от столкновения. Поэтому, когда труба изогнулась на 90 градусов, переходя в горизонтальное положение, и подошву Мухтара наконец-то коснулись пола, Павел выдохнул с огромным облегчением. Размотав лебедку, он скинул трос вниз. «Антиграва на 30%, не пытайтесь лететь, я вас тащить буду!» Как хорошо, шли комплексы, вылетая один за другим из трубы, как джинны из лампы. На краю место закончилось. Павел вновь прибывших отправлял дальше, и только он поднял малого, который решил пойти последним, как по рации пришел доклад. «Прорубили выход!» «Куда?» Полковник знал, что инициативные дураки порой опаснее, чем дерсанты. «Из трубы! Видим людей старшины!» успокоили Павла радостным докладом. И действительно, когда Павел добрался до прожженной плазмой дыры в трубе, то с той стороны увидел силуэт сразу двух МКП. «Нас старшина выслал навстречу. Пойдемте, мы вас проводим». По интерьеру сразу становилось понятно, что часовые наконец-то оказались не в ресурсной или производственной зоне, а в резиденции протопрограммы. Проход, по которому шли МКП, был просторным. Боевым машинам даже не приходилось нагибаться. Пол, стены и потолок выполненный из плиток тусклого серого металла. Очень прочного. Башмаки мобильных комплексов поддержки не оставляли на нем ни следов, ни царапин и непонятно, для кого разукрашенного. Вряд ли электронные мозги протопрограммы и её миньонов получали эстетическое удовольствие от узоров угольного цвета на плитках. Но вполне возможно, что узоры эти не для красоты нарисованы, а для функциональности. Как вариант, они являются армированием и улучшают структурную прочность. Как бы там ни было, смотрелся проход очень эффектно, как будто по древним и таинственным катакомбам идёшь. Место, куда их привели бойцы березового выглядело еще более впечатляюще. Стены отделаны все той же металлической плиткой, но уже с синеватым отливом и золотистыми переливающимися узорами. Помещение было не маленьким, Луч прожектора еле выхватывал потолок, а стоявшие посреди зала фигурки МКП старшины выглядели как игрушечные. Построились они возле странного циклопического сооружения, в центре которого располагались три столба. По поверхности шла сложная гравировка из тончайших, не пересекающихся между собой линий. Вокруг столбов валялись обломки толстых металлических колец. «Ваша работа!» — подойдя ближе, спросил Павел у старшины, указывая манипулятором на следы разрушений. «Угу», — ответил тот. «Эти три колечка светились и крутились вокруг столбов, когда мы зашли. Как крутились?» «Медленно, прямо в воздухе». Технологии протопрограммы поражали. Каждое колечко по оценке Павла, Весила не менее десятка тонн, и при этом было способно парить, будто пушинка. «Красиво все это выглядело, завораживающе. Ну, по этой штуке и вдарили», — продолжил рассказ старшина. «А если бы рвануло?» «Так и рвануло ведь. Только первое кольцо переломилось, тут такие молнии от столбов стены били, просто жуть. Повезло, что никого из моих не зацепило. Может, броню бы и не пробило, но все электроники и на ней там точно капец бы пришел. «Павел Борисович, старшина!» Камеры на сооружение разверните, пожалуйста, и дайте ближний план». В общем, канале связи объявилась Марина. «Ты откуда вещаешь?» Павел подумал, что у Марины хватило мозгов после потери связи с ним и командирами взводов запрыгнуть в ремонтный Мухтар и спуститься самой в подземную сеть. «Заставы!» Немного обиженно ответила Синицына на рык полковника. «Связь с вами постепенно восстанавливается. Вы камеру поверните, пожалуйста, и света дайте побольше». Информация о находке Березова была крайне важной. То, что подавляющая связь поля исчезла и вдруг отключились миньоны, говорило о том, что красота, варварски разрушенная Березовым, имела для инфраструктуры пирамид ключевое значение. Поэтому Павел подключил к удаленному исследованию столбов с кольцами сразу трех бойцов, медленно перемещавшихся вокруг конструкции и присылавших кадры с разных ракурсов. Сам он тоже время зря не тратил, собирая раскиданных по туннельной сети МКП в более крупные группы и рассылаем им на встречу провожатых. Кто его знает, сколько продлится спячка роботов и не перехватит ли над ними управление сервер протопрограммы ИСП-1? Все-таки пирамиды друг от друга не сильно далеко находились. Чтобы быть готовым ко всем возможным вызовам, Павел решил собрать силы заставы воедино. Однако доклады, разбросанных по туннелям групп, пока вдохновляли. Ни одна из них не отмечала присутствия врага. «Ничего не могу понять». Минут через 20 Марина сдалась. «Элементы конструкции и назначения их мне непонятны. Мы чисто по результатам можем предположить, что вам удалось повредить либо оборудование для генерации подавляющего поля, которое также могло использоваться для связи управляющей программы и отдельных роботов, либо вы уничтожили носитель кода протопрограммы, ее основной сервер. Для более детальных выводов нам надо провести исследование на месте».